Глава вторая. Встреча с той девочкой. Над крепостными стенами потрудились. Окна забиты наглухо, щели законопачены и нееденные лазейки. Оставался главный вход, но его нельфийцы взяли под усиленную охрану. Птица не пролетит, мышь не проскочит. Такие серьёзные меры явно ведь неспроста. В нельфийской крепости царила тиша благодать, дул свежий ветерок, Бодительные часовые несли утреннюю вахту. Ничто не предвещало. Райнерус Ферри схватила окаянство выйти главным воротом и без всяких затей вырубить стражу. Эрис занялась этим лично, сознанием дела. Из восьмерых стражников ни один не успел поднять тревогу. Но «Ну, прояви хоть немного благоразумия», — вел свою партию Райнер Люд. «В подобные ситуации нельзя действовать на обум. Мы могли бы поискать чёрный ход, влезть тихо и незаметно». Чтоб всё как положено. А положено ли вообще вторгаться на частную территорию? Впрочем, они уже были внутри. Вдвоём шли к подвальной лестнице на поиски артефакта. Не успела Феррис ответить напарнику, как вдруг их окликнули. «Кто здесь?» По ступенькам к ним несся эльфийский солдат. Феррис на его беду среагировала мгновенно. Она вскинулась и огрела его по шее ребром ладони. Солдат рухнул беззвучно. Фаррис как будто перевела дыхание и направилась дальше. «Вся точно по плану?» «Мой мастер остался?» «Не знал, что у нас по плану силовой захват крепости?» «Нет-нет, развлекайся, я и не думал мешать!» Аккуратно обойдя бесчувственное тело, Райнер поспешил за ней. Спускаясь по подвальной лестнице, оба чувствовали себя как дома. «Так расскажи мне», — произнесла красавица, «что за реликвию могут здесь прятать?» «А, ну, думаю, нечто вроде меча. Вот как». Райнер скрестил руки на груди. «Есть про него легенда. Придя из земель далёких, начал вспоминать маг. Синя живому смерть, жестокий, пламень небо озарил. И ночью свет дневной пролил, в час долгие смуты и сомнений, и рай земной и мир подземный, сей в сумраке похоронил. А лучше объясни на пальцах». «Не могу». Растерялся Рейнер. «Всякая легенда должна с чего-то начинаться. Потерпи, пролог. Дальше всё ох как закручено. Вот увидишь». Увы, прекрасное лицо его напарница не выказало должного интереса. «Верю. Та ещё тягомотина. Так чем всё закончилось?» «Эх, и вовсе это не скука. Не хочешь? Ну и ладно». Явно разочарованный маг неохотно продолжил. Короче говоря, в прологе появляется король демонов. Что, настоящий? Самый, что ни на есть. И вовсе не человек-узурпатор, как в случае с Императором Тьмы. Итак, король демонов прибывает из земель далеких, чтобы ввергнуть мир в пучину хаоса. Только представь себе. Ага. Равнодушно ответила Феррис. Парень вздохнул. Жуткая тварь хочет поработить весь мир, а ты... Ого! Это же не О или «Выходит, мы зря тратим жизнь вдали от Родины?» Тут Феррис пожала плечами. «Как по мне, разобраться с реликвиями гораздо важнее, чем знать, что за тварьями владели. А по-моему, так интересней», — протянул Рейнер. «Ну да ладно, не это главное. По сюжету могучего короля демонов победил рыцарь Клаус Габардье, прославленный легендарный герой. Сразивший монстра меч сэра Клауса уже после его кончины был захоронен где-то в этих местах, «Думаю, именно здесь». «Ясно. Но достать это оружие из тайника не дано никому. По крайней мере, так говорят». «Как такое возможно?» Феррис склонила голову на бок. «Тогда откуда ему взяться в этой крепости?» «А вот...» «Важно кивнул Рейнер». «Нет такой силы, чтобы вытащила на свет легендарный меч. И, слава богу, не то от желающих попытать удачу было бы не протолкнуться. Но что-то я не вижу кругом пытливых фанатиков». «Вот и я подумал. Вероятнее всего, эту крепость возвели для отвода глаз. Выставили охрану якобы для защиты памятника старины. А на самом деле они охраняют?» Эрис прижала руки к груди. «Да, в этом есть смысл. Именно. постой -ка. Уже в самом конце лестницы Райнер отчего-то занервничал. Они попали в огромный подвальный зал. Его освещали тусклые лампы. Их не хватало, чтобы рассеять вязкий полумрак. Маг прищурился в темноту. Как бы я хотел, чтобы реликвия героя действительно лежала здесь. Верно. Иначе я выбью из тебя. Да тише ты! Там кто-то есть. Почусывая подбородок, Райнер указал в другой конец зала. На секунду ее взгляд затуманился. Да, их восемь. Должно быть, охраняют зал. Так, ладно. Они нас не заметили. Как думаешь, что нам? Райнер осёкся, мечница ринулась в темноту. Он насчитал восемь скриков, прежде чем послышался её голос. «Всё чисто. Давай, у нас мало времени». Теперь зачесался ещё и затылок. «Ну ладно», — пробормотал юноша. «Но учти, я этого не одобрил». Осматривая зал, он быстро наткнулся на скопище старых сундуков. «Так-так-так, похоже, напарники забрели в сокровищницу». Поразительное было место. Всюду чистые непыленки... Лишь сундуки покрыты налетом времени. «Отлично!» – произнёс Рейнер. «Ну и какой из них наш?» Открой их все да проверь». Но маг помотал головой. «Это было бы слишком просто. Мы должны угадать, в каком из них лежит нечто ценное. Но если вскроем не тот сундук, угодим в капкан. Ты уверен?» «Уверен. Это ж военная хитрость. Есть куча примеров. Ага. И как мы поймем, где реликвия?» А? Ну, Лют внимательно посмотрел на древние ящики, только бы не ошибиться и не выставить себя полным дураком. Иначе зря они всё это затевали. Он тщательно проверял сундуки один за другим, есть ли ловушки или опознавательные знаки. Или это другое? Наконец он закончил и решительно поднял голову. В общем так, я не знаю, в чём здесь подвох, но мы должны открыть все. Вот. И Райнер с опаской покосился на Феррис. «Что ж, так и сделаем!» Мирно ответила та. «Кажется, ты забыла по мне проехаться!» Грустно произнес маг. У него на глазах Феррис откинула крышку первого сундука, и тогда они вместе заглянули внутрь. «Да здесь же сплошная мукулатура. «Уж точно не меч и даже не старые свитки!» В сундуке были стопками сложенные деловые бумаги, никаких реликвий не было и в помине, Как и опасных ловушек. Тут раздался бесцветный голос. «Да чего хитроумно, Райнер? Сама не пойму, как жива осталась». Э -э, «Лучше молчи». Сообщение вскрыли оставшиеся сундуки и нашли только новые документы. Эрис выудила из топки бумагу и пробежала глазами. Сунула её Райнеру. «Объясни-ка вот это». «А? Это ещё зачем?» Райнер быстро смекнул, что у него в руках. В сундуках до да под охраной хранились бумаги местного губернатора, которые подтверждали его налоговые преступления. «Значит, крепость была... для этого?» Похоже. А, -а, «А как же реликвия?» Мага пробила дрожь. «Без понятия. Подняться в такую рань, с таким трудом, и ради чего? Вот ты мне объясни. Но одно знаю точно». «А?» Рейнер поднял глаза и увидел, как девушка обнажила меч. «Можешь прощаться с дурной башкой!» «А! Стой, стой, стой! Терпение, Феррис! Всем свойственно ошибаться! Но... но зато у меня есть другие наводки! На другие реликвии!» Меч опасно накренился. Феррис ощурилась. «Жалкие отговорки!» «Да нет же! Говорю тебе, мы уже близко! Карта должна быть неточная! Коряпость находится чуточку в стороне от того места, где нужно искать реликвию. Продолжай. Райнер сделал шажок назад. Ну, это, помнишь место, где мы вчера стояли лагерем? В лесу. Ага. Ну вот, значит, где-то там и есть. Ещё шажочек. Нет, я имею в виду, нужная точка как раз в том районе. Ага. Я узнаю об этом только сейчас. Так мы там и не нашли? Макси минил с нарастающей скоростью. «Значит, кто-то его уже отыскал. А может, его вообще там не было? Или он там, но глубоко в земле? Ты... ты же не заставишь меня копать. Я не создан для этой работы. Выкапывать тысячелетний артефакт не так уж просто. А ты как думаешь? И я... я, в общем, молю о прощении!» выпалил Райнер. «Не убивай!» Феррис подняла свой клинок, но неожиданно острие указало в дальний угол, минуя Райнера. «Кто здесь?» «Я знаю, что вы за нами наблюдаете». Её голос был в несколько раз громче обычного и разнёсся по залу эхом. «Да-да». Люд посмотрел туда же, куда и меч. «Если хотели напасть, то, может, уже начнёте?» В зале по-прежнему было темно, а лампам не доставало яркости, поэтому в уголке не виднелись ни тени, ни силуэты. Хотя Райнер и Феррис чувствовали двоих, не ни солдаты-нильфийцы, нет. Те бы послали за подкреплением. Эти же молчаливо следили за магом и мечницей, оставаясь в тени. Похоже, они не желали зла. «Вот засада!» Наконец прозвенел сердитый девичий голос. «Братец свой, я ж просила не шуметь. Из-за тебя нас заметили?» «А? Из-за меня?» Послышалась неуверенная. «А то! Но зачем я с тобой связалась? Ведь знала, что от тебя никакой пользы. Ты идиот! И тормоз! Идиот!» «Да знаю, я знаю!» «Прости, ку. Попали мы в передрягу. Что ж нам теперь делать?» «Ясное дело, сматываться и побыстрей. В кои-то веки ворота стоят распахнутые, охраны не видать. Вдруг запричитала девчонка. Мы подумали, самое время залезть в сокровищницу. И вот мы в плену. Ах, что ж делать? Вот ужас-то. Ведь она перерезала всех солдат». А, я понял, Ко. Нет, ничего не говори, а сам догадаюсь. Ты тянешь время». «Ах, чёрт возьми!» Снова рассердилась она. Бартист, ты ещё больше идет, чем я думала. Я специально говорю так, чтобы ей было слышно. Пусть забирает себе сокровища, а взамен отпустят нас во свояси Эй, вы слышали? Нам незачем сориться? И как с ними быть? Спросила Райна у мечницы. всё равно в этих сундуках нет того, что мы ищем. громко сказала Феррис. Но для вас двоих что в них ценного? Услышав это, из темноты показалась испуганная Ко. Рейнер и Ферри сразу почувствовали её напряжение. «Нет-нет-нет! Нас не обманешь, правда, братец Суи? Вы пытаетесь нас надуть? Перед таким богатством никто в не стоял! Кроме меня, мы не нужны закровища, Подал голос Суи. «Что? Но ты же так сюда рвался. «Я ведь уже говорил, Нельфа стережёт эту крепость вот уже много лет, как Знец сока Здесь должно быть сокрыто некое чудо. Тайны всегда манят. И к ним я, как прозаик, не могу остаться равнодушным». «Ты с ума сошёл? Да если б мы что-нибудь заработали на твоих сказочках! Вот почему я ненавижу писателей! Тебе уже 26 стукнуло, а в карманах до сих пор пусто! Бедная 14-летняя девочка всем тебя обеспечивает! Что, не стыдно? Ну, да, стыдно! Ага! Я не могу влюбиться, не могу выйти замуж и вообще напрасно трачу свою юность, присматривая за недотёпой братцем! Вот посмотрим, останусь я в старых девах! Ты этого хочешь?» Этого я тебя спрашиваю? А если подумать? Тебя совсем не волнует, что твоя сестра будет старости одинокой и немощной? Одинокой и немощной? Вот не задача Ку. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Всё в твоих руках? А, да, сокровища. Пожалуй, они нам пригодятся. Ведь правда? Ну, конечно. Всё, идём. Теперь они нас не тронут. Идём же. А ну, расступись. И та стремительно выскочила на свет. Что ж... Тонкая нежная Ку была весьма очаровательна. Наверное, потому что казалось меньше своих сверстниц. На ней было черное платье, длинные волосы редкого розового оттенка были заплетены в две косы. Ко всему этому прилагались симпатичные личика, красивые синие глаза и дерзкий голос. Хлопнув в ладоши, она отвесила Райна Русферис поклон. «Я девица на выданье, но какое у меня преданное! Так что, не могли бы вы поделиться сокровищами? Ах, братец Сюй!» «Скажи хоть ты И она выволокла к ним Суи. Он оказался высоким, но Райнер, пожалуй, был выше. И хилым, на вид совсем безобидным. Неловко посмеиваясь, он щурился, как слепой котёнок. Оставалось только гадать, какого цвета его глаза. Брат и сестра были очень похожи. Его волосы тоже были розовыми. Он закалывал их причудливым гребнем. Суи поклонился в той же манере. «Подайте на судьбу, Ко! Похоже, дикая алчность мешала им мыслить здраво. «Блин, неужели ещё не дошло?» Закатил глаза Рейнер. «Чего не дошло?» Коу склонила голову. «Здесь нет никаких сокровищ. Вообще, если вам так надо, забирайте всё. Дарю!» Едва он закончил говорить, как брат и сестра метнулись к сундукам. «Что за ерунда? Где сокровища?» Раздалось спустя пару минут. «Только взгляни, ку Заливал Сусуи. Выходит, что губернатор ворует народные денежки. Да ведь это идея. Деревенский юноша и влюблённая в него девушка восстают против нечистого на руку вельможи. Ах, пришло озарение. Я напишу великий роман, который всё равно не будет продаваться. Съехидничала Ку. Забавно, до чего он сразу осунулся. Вдохновение, как не бывало. Ах, Ку, если б ты только в меня поверила. Но Ку не слушала брата. «Говорите, где сокровища?» Напустилась она на Райнер с Феррис. Люд вздохнул. «Их тут нет». «Вы умыкнули?» «И не было». «Тогда что вы здесь делали?» «А, да мы искали артеф... Нет!» Взвизгнул Райнер, внезапно почуяв неладное. «Стой, говорю!» «Бац!» Феррис одним ударом уложила напарника, затем вернула меч в ножны и соврала, не моргнув глазом. «Мы, офицеры Нельфийской армии, ведём служебное расследование по приказу самого Императора». «Зачем драться-то?» – рявкнул Рейнер, держась за звенящую голову. Продолжить не решился, Феррест ткнула его каблуком под ребра. «Ты соображаешь, что несёшь?» – прошелестела она. «Или не в курсе, что наша миссия строго засекречена?» «Но... но драться-то зачем...» Рейнер взвыл, держась за самое больное место. На лице Ку появилось сомнение. «Приказ Императора? Что, правда?» «Так точно!» Кивнула красавица. «Наша миссия — защитить народ от бесчестных представителей власти. Нам доложили, что местный губернатор господин Фэй в последнее время вел себя подозрительно. Нужно это проверить!» И Феррис вынула из кожаного корсета листок бумаги. «Ох уж этот Фэй!» «Так он и впрямь убирал несчастных людей!» «Виновен!» «Можно опрас?» Ку, похоже, совсем запуталась. Задавай! Так ведь местного губернатора баллосом кличут. А Фэй его прозвище! Не растерялась Ферес. А в знатных кругах его зовут Фэй. Подал голос Райнер. Ни хрена себе прозвище, ведь врет и не краснеет. «А, Простите, молчу! Хватит меня это птать! Пожалуйста! Он поднялся на ноги, превозмогая боль. Значит, разобрались. Идем же, Фэрис. Нас ждет еще один злой губернатор. Правильно. Не успели напарники оказаться на лестнице, как брат и сестра уверенно последовали за ними. «А вас вроде бы не приглашали», — обернулся маг. «Ну да. Но вы же идёте его арестовывать. Мы будем неподалеку. Вдруг и нам грошек перепадёт. Повесть о тайном расследовании. Ей нужно подходящее название». Суевещал о своём. «Железная дева и её команда. Да эту тему можно развить куда лучше». Рейнери едва не брякнулся с лестницы. «Вы это серьёзно?» «Конечно!» Напарники прибавили ходу. «Эй!» Прошептала Райнер. Что делать делать-то бы? Если эти будут рядом околачиваться, мы не сможем продолжить поиски артефакта». «Ага. Как бы нам от них отвязаться?» «Ммм... Сначала вот что. Ты говорил, будто реликвия зарыта где-то в лесной чаще. И ты, похоже, решила её отрыть». Вздрогнул Райнер. «Нужны лопаты?» Продолжала Феррис. И всё, что может понадобиться в лесу, сейчас идти рано. Послушай, этой легенде минимум 2000 лет. А ты хочешь просто взять и выкопать? Боже, выкопать? Выкопать артефакт? Надеюсь, ты шутишь? Не шучу. Если, конечно, ты прав, и легенда не выдумка. а ну тогда нормально. Можно не беспокоиться? Ага, значит, сперва отправляемся в город. А что с этими приставучими будем делать? Хм, ага. Райнер и Феррис переглянулись и пустились бегом вверх по лестнице. «Эй, вы куда? Подождите нас!» Заверчали Сюику, пытаясь догнать напарников. «Ты видел? Это их прям офицеры расследования! Они взяли след!» Но Мак и Мечница все бежали и не оглядывались, пока их не потеряли из виду.